Глава 46. Припарковавшись напротив школы, Робби ждал. Он вернулся в окрестности округа Колумбия, поставил пикап обратно в сарай на своей уединенной старой ферме и взял такси, чтобы забрать свое авто из торгового центра. От Эвана Такера не было ни слуху, ни духу с момента, когда Робби вышел из Айхоп. Вообще ни от кого ни слуху, ни духу с момента, когда Робби вышел из Айхоп. Недобрый знак. Но его не арестовали, уже плюс. Он оцепенел, когда Джули вышла из школы и пошла к автобусной остановке. Сдвинувшись на сиденье пониже, Робби наблюдал за ней. Одета в обычные для нее продранные на коленях джинсы, просторную толстовку и грязные кроссовки, с тем же переполненным рюкзаком. Убрав свои длинные волосы за уши, она огляделась. Не слушает музыку с телефона. Не чатится. Держит ушки на макушке. Хорошо, подумал Робби. — Так и надо, Джули. Подъехал автобус, и она села в него. Когда тот тронулся, Робби последовал следом. Ехал за ним всю дорогу, пока автобус не остановился, и Джули не вышла. Потом проследил, как она благополучно зашла домой. Как только девочка переступила порог, и дверь за ней захлопнулась, Робби уехал прочь. Он понимал, что не сможет делать это ежедневно, но прямо сейчас хотел обеспечить безопасность Джули. Просто хотел совершить нечто позитивное. Посмотрел на телефон и решил не откладывать дело в долгий ящик. Нажал на кнопку быстрого набора. Через два гудка она ответила. «Невероятно», — произнесла Николь Венс. «Ты что, ошибся номером?» Робби проигнорировал ее сарказм. «Есть время для встречи». «Зачем?» «Просто поговорить». «Тебе никогда не приходит в голову просто поговорить, Робби?» «А сегодня пришло». «Если времени у тебя нет, не проблема». «Могу в семь, не раньше». Они договорились о встрече, и Уилл дал отбой. Осталось время что-то сделать, и он решил выжать из него все возможное. Сделал еще звонок и договорился о встрече с мужчиной. На самом деле Робин не знал, чего ожидать, но чувствовал, что это путь наименьшего сопротивления. Да вдобавок доверял этому человеку, насколько способен доверять хоть кому-нибудь. Тридцать минут спустя он уже сидел напротив синего. «Как я понимаю, несколько дней назад вы устроили засаду на директора, когда его везли на работу?» — сказал тот. «Пошли слухи?» «Это правда!» «Мне нужны были ответы. Вы их получили?» «Нет. Потому-то я и здесь». «Все это выше моей компетенции, Робби. Эту отговорку я принять не могу». Синий теребил галстук, пряча глаза. — Нас здесь записывают? — осведомился Робби. — Вероятно. — Тогда надо отправиться куда-нибудь в другое место. — Очередной хоп. Слыхал я об этом. По правде говоря, теперь это вошло в список легенд агентства, без улыбки заметил Синий. — Заменим на Старбакс? Двадцать минут спустя они вошли в Старбакс, сделали заказ, получили у баристы свои заказы и уселись за столик на улице, порядком удаленный от остальных посетителей. Ветер усилился, но дождя не было, да и небо выглядело не слишком грозно. Они подтягивали кофе, синий кутался в свой плащ, внешностью напоминая банкира, выбравшегося отведать чашечку отвара из дорогих кофейных бобов. Ни капельки не похож на человека, решающего вопросы жизни, смерти и национальной безопасности так же запросто, как другие выбирают блюда на обед. «Кто бы говорил, Робби?» «Может, ты не решаешь, кому жить, а кому умереть, но на спусковой крючок нажимаешь как раз ты». Уилл и Синий провели минуту в молчании, глядя на окружающих, садящихся в машины и высаживающихся из них, заходящих в магазины, выходящих с пакетами, держащих детей за руки. Синий встретился с Робби взглядом. Скучаете по этому». «Почему?» «По принадлежности к нормальному миру». Не уверен, что принадлежал к нему хоть когда-то. В Принстоне я специализировался на английской литературе. Хотел стать Вильямом Стайроном или Филиппом Роттом своего поколения. Знаменитые американские писатели, оба лавриата и Пулицеровской премии. И что случилось? За компанию с приятелем, желавшим работать в ФБР, пошел навстречу по набору в правительственные службы. Там сидели люди за столиком без единой таблички. Я остановился полюбопытствовать, кто они такие. Перемотаем на тридцать с хвостиком лет вперед, и вот я здесь. Жалеете, что не написали великий американский роман? Ну, слегка утешает то, что моя жизнь полна вымысла. В смысле уже? Разница особой роли не играющая, — ответил Синий и бросил взгляд на руку и ногу Роби. Вы нанесли визит для повторного осмотра. Нет еще. Сходите. Меньше всего нам надо, чтобы вы скончались от инфекций. Сегодня же я устрою. То же место, где и в прошлый раз. Ладно. От Декарла вестей не было? Как я понимаю, ее перевели под юрисдикцию МВБ. Синий нахмурился. Это я знаю. Можете вы мне объяснить, как такое возможно? Потому что даже Такер об этом не знал, пока я не сказал. Вряд ли смогу. Потому что тоже вряд ли понимаю хоть что-то, Робби. — Она жива? — Полагаю, немыслимо, чтобы Дикарло скончалась, а нас не проинформировали бы. Какую роль играет во всем этом МВБ? Защищает Родину. Мы же напротив лишены полномочий по действиям в пределах страны. И это, как вам прекрасно известно, крепко укоренившийся вымысел. Может и так? Может, больше нет. Робби увидел, что Синий совершенно серьезен. Настолько плохо? Очевидно. А причина? Что Дикарло сказала вам в тот вечер? И главное, зачем она хотела встретиться? При ней было всего двое телохранителей. Что это вам говорит? Она чувствовала угрозу со стороны собственного агентства? Что-то типа того. Что еще? Робби отхлебнул кофе. А этого мало? «Мало, если есть что-то еще!» «Может, я тоже чувствую угрозу?» Синий отвел взгляд, храня непроницаемое выражение лица. «Пожалуй, это я понимаю. Другая динамика, как вы и сказали. Проблема в том, что если ни один из нас не будет доверять другому, значит, противная сторона уже победила. Это было бы правдой, если бы мы достоверно знали, кто на той стороне». А Джесси Карил? поинтересовался Синий. Что Джесси Карил? На чьей стороне она? Я скажу вам то же, что сказал Гасу Уиткомбу. По-моему, мою задницу и жизнь Ди Карло спасла как раз Рил. Я так и думал, что вы это скажете. Эта реплика изумила Роби. И это отразилось у него на лице. Почему? Потому что, по-моему, Джесси Карил может быть на нашей стороне. — И тем не менее она убила двоих наших. Попробуйте развить эту идею логически, Робби. Получается, вы утверждаете, что Джейкобс и Гелдер были не на нашей стороне? Рилл напрямую назвала их изменниками, и Уилл удивился тому, что Синий допускает такую возможность. Обычно он верен агентству до мозга костей. — Это верно, если Рилл действительно на нашей стороне. То есть вы говорите, что это правда? Я говорю, что это возможно. Тогда второй человек в агентстве — изменник? Возможно. Впрочем, слово «изменник» содержит множество различных определений и намерений. Кто еще так думает? Об этом я ни с кем, кроме вас, не разговаривал. Если бы вы не предложили покинуть контору, это собирался сделать я. Делать такие заявления мне нелегко, Руби. Надеюсь, вам это известно. Вероятно, это не одинокий перебежчик, делающий подобное ради денег, как Олдрич Эймс или Роберт Хансен. Оба осуждены за шпионаж в пользу СССР и России. Первый сотрудник ЦРУ, второй ФБР. Это может быть некая система. Я сомневаюсь, что мотивом служат банальные деньги. Значит, если они изменники, на кого они работали? и над чем работали, и как Рил узнала об этом. — Все вопросы хороши, а ответов у меня нет. — А причастность МВБ? — Должно быть, те заподозрили, что есть проблема. Может, забрали Дикарло, чтобы уберечь ее. А Эван Такер? Надо думать, сейчас он места себе не находит. — Вы сказали ему, что Рил была у Дикарло? Робби кивнул. Синий сделал долгий глоток кофе. — Тогда он, наверное, встревожен куда больше, чем я думал. — Вы слыхали о Рой Уэсте? — Синий кивнул. — Очевидно. Он ушел из поля зрения в мир параноидального безумия. Он был аналитиком. Что именно он анализировал? — Зачем вам это знать? Не думаете же вы, что это имеет какое-то отношение к... — В данный момент я не могу сбрасывать со счетов что бы то ни было. — Да ничего особенного. — Пользовался репутацией писаки абсурдных сценариев. Вероятно, потому и уволен. Не вижу, каким образом он вписывается во все это. Робби хотел бы сказать, как именно Уэст и Рил вписываются в это, но не стал. Такер хотел, чтобы я продолжил расследование Рил. И что вы сказали на это? Сказал нет. Уж чего-чего, отваги у вас хоть отбавляй, Робби. Вопрос в том, что мне теперь делать. Этого вы от меня не слышали, — ответил Синий. Ладно, будь я Уиллом Робби, подумал бы о том, чтобы покинуть зону видимости. И чем заняться? Найти Джесси Курил. если найдете, можете узнать все ответы. — Я уже нашел ее, — подумал Уилл, — и отпустил. Допив свой кофе, Синий встал. И тогда вы можете сделать кое-что еще, Робби. Что же? Уилл поднял на него глаза. Разве это не очевидно? Можете поблагодарить ее за спасение вашей жизни. Когда Синий зашагал прочь, Робби пробормотал под нос. — Поздно. Я уже вернул. — должок.